А вот мой друг Мамонт говорит, что Россия — цивилизованное государство. Иван Сергеевич взял шампанское и стал разливать. Только это другая цивилизация, не открытая ни Западом, ни Востоком. У вас есть возможность, уважаемый Густа, попасть во все энциклопедии мира. Но не в связи с арийскими сокровищами а как первооткрыватель новой неведомой цивилизации. Вас привлекает такая перспектива? — О, да! — воскликнул Варберг, и это было откровенно. Августа уже не убирала свою ножку с ботинка Ивана Сергеевича. А он продолжал лить бальзам и думал, что сегодня вечером, когда он вернется к себе в номер, то сразу же запрет дверь. Иначе потом будет не поднять глаз на Валентину Владимировну. И она сразу догадается, что муж опять наблудил в командировке. Это был рок. Мало того, Мамонт считает, что будущее процветающее всех славянских народов возможно лишь при условии, если высшая власть в государствах будет принадлежать женщинам. Как ни прискорбно мне, как мужчине. Но я разделяю эти убеждения. Мир на нашей земле принесет материнское начало. Он сделал паузу, остановив взгляд на молчаливом. Никаких эмоций. Поэтому для успеха вашего предприятия требуется не согласие юридических лиц и чиновников, а совершенно новый, оригинальный подход Абсолютно ко всем проблемам. Я повторяю, нельзя быть немного беременной. Наши мудрые дамы об этом знают. Всякие братские отношения, принцип сообщающихся сосудов, он поднял в руках две рюмки, есть ли одна до краев, в другой чуть на донышке. Какое ж тут братство? Если материнство и детство в Швеции стало культом в обществе, а матери в России не знают, чем кормить детей, я вовсе не предлагаю поделиться благами, уважаемые дамы и господа. Это большевистская идея разделить имеющееся богатство всем поровну. Это вредная и развратная идея. Ну, навел тень на плетень, про себя ужаснулся Иван Сергеевич. Надо закругляться. Не то не совсем запутается, чего я хочу. Он перевел взгляд на молчаливого и закончил. Пока в России смутное время, все ваши усилия в отношении поиска сокровищ обречены на провал, господа. Но если перед вами стоит задача избавиться от лишних капиталов, пожалуйста. Только извините, я в этом деле вам не помощник. За столом возникла долгая пауза. Молчаливый сделал пометку в записной книжке и, неожиданно забывшись, протер усталые глаза. Он действительно сильно устал от напряжения. — У вас имеется какой-то определенный план? — спросил Варберг. — У меня нет своего плана, — признался он. — Но такой план существует у мамонта, и я бы мог... «Ознакомить вас, если, конечно, Мамонт согласится на это». «Сколько потребуется времени, чтобы получить его согласие?» — стремительно спросил Варберг. «Потребуется время и деньги», — заявил Иван Сергеевич. «В частности, мне нужно арендовать вертолет, чтобы разыскать его в горах и обсудить этот вопрос». «Мы оплатим аренду», — мгновенно согласился Варберг. Все финансовые расходы фирма возьмет на себя. На последнем слове он лишь на мгновение глянул на молчаливого. Тот сидел как сфинкс. Значит, согласен. Вечеринка закончилась ровно в 11.30. Для шведов это уже было поздно. На западной манер они вставали в 5, а работать начинали в 6 утра. Иван Сергеевич поспешил в свой номер, чтобы запереться, пока Августа с Норой убирали стол, но на полдороги его перехватил Варберг, неожиданно появившийся на лестнице. Он снова тряс ему руку и смотрел в глаза. Соучредитель фирмы был выпивший и от этого еще больше походил на мамонта. — Иван Сергеевич, — с чувством проговорил он, — вы... «Говорили сегодня для меня очень приятные вещи. Они много неприятны для нашей фирмы. Но для меня лично я рад был услышать в России то, о чем думал мой отец. Вы слышали о моем отце? Это профессор Варберг». «К сожалению, нет», — признался Иван Сергеевич. «О да, железный занавес». Он умер, когда был железный занавес. Жаль, жаль. Он сказал, кто владеет Уралом, тот стоит у солнца. Как хорошо сказал. Завтра мы выпьем за это, одобрил Иван Сергеевич. Спокойной ночи.